Глава четвертая. Трон, украшенный выбитыми зубами. Никто не отказывал в услуге ни королеве мафии, ни ее гонцам, которых она посылала к дверям. Те, кто когда-либо осмеливался на это, в конце концов лишались языка и больше не могли сказать ей «нет». Поэтому, увидев на пороге Эдея руну подтверждение того, что она приняла неверное решение, его закрыла за собой дверь не обращая внимания на возражение сестры, и последовала за ним. Для здоровяка из компании Бьянки Росси он был на удивление вежлив. Замедлил шаг, чтобы идти с ней рядом, удерживал висячий мост, пока она шла по нему, не пялился на нее, а поглядывал, лишь чтобы убедиться, что она не отстает. Ио это вполне устраивало. Злоупотребление зрительным контактом или его полное отсутствие вызвало бы у нее подозрения. Ее вдруг пронзила мысль. «Опасаться ведь нечего. Зачем она так пристально за ним наблюдает?» Ответ пришел к ней через долю секунды. «Нить судьбы». Интересно, знает ли он об этом? Связано ли это с тем, что он появился тогда в том доме напротив заброшенного театра? Она украдкой поглядывала на него, изучая каждую мелочь. Вырез шерстяного свитера, бледнеющий синяк на подбородке, рабочие ботинки — Такие массивные, что звук его шагов должен был перебудить всех соседей, но все же не перебудил. Какое-то похучее масло, блестевшее на его тугих кудрях. Нос, длинный и прямой, полные губы. «Держи себя в руках, Ио!» Но она потеряла себя, утратила связь с реальностью в тот самый момент, когда увидела его в темном коридоре, сразу после того, как спаслась, будучи на волосок от смерти. Теперь Ио знала, как он выглядит, как его зовут и где он работает. Она шла рядом с ним, и весь мир будто перевернулся. Он ведь не в курсе, да? А вы и Таис ни за что бы ему не рассказали. В городе было еще несколько моер, способных определять нить судьбы. Но Эдей не был похож на того, кто стал бы тратить сумасшедшие деньги на гадалок. Стоит ли ей сказать ему: Боги, от одной лишь мысли об этом уже становится страшно. Сначала она узнает, зачем ее вызвала королева мафии, а потом уже примет решение. Они поднялись к северному проходу и увидели, что там собралась толпа. Банда маргиналов установила плату за проход, и это часто приводило к насилию. Ио предложила поискать другой путь, но Эдей надел кастет и принялся отбивать по ближайшему уличному фонарю замысловатый ритм. Четыре длинных удара, пауза, Два длинных удара пауза, три коротких удара. Откуда-то из соседнего квартала донесся ответный стук, и через несколько минут из переулка появился патруль Фортуны. Пятеро из подошедших были вооружены железными прутьями. Они были вылах кем-то вроде правоохранителей. Полиция редко появлялась в этом месте, затопленном приливом и населенным химеринами, маленькими кровожадными гибридами животных, которые скрывались в глубоких водах Аланты только когда устраивала рейды. Бьянка Росси буквально правила илами и, признаться, неплохо справлялась с этой задачей. Она не позволяла грабить мосты, выгоняла из района мелких преступников, выслеживала самых опасных химерин, прежде чем те успевали проголодаться и начать охоту на людей. Она даже поддерживала профсоюзы. Увидев их, маргиналы сбежали с той добычей, которую смогли собрать. Эдей провел ио, К освободившемуся проходу, и ребята из Фортуны отсалютовали ему, вскинув кастеты ко лбу. «Кто же он в иерархии банды?» Кастетный стук знал каждый член Фортуны, даже Ава, которая была всего лишь певицей в их клубе и не участвовала в их грязных делишках. Но Эдей Руна знает не только стук. Видимо, он занимает достаточно высокое место в свете королевы мафии, раз его приветствуют другие ее члены. В поле зрения появился клуб «Фортуна». Два вышибалы охраняли главный вход на крыше, купаясь в фиолетовом сиянии неоновой вывески. Клуб считался одним из самых модных мест вылах, хотя, по мнению Ио, выглядел слегка безвкусно. Кирпичные стены покрыты черной краской, окна обрамляют золото, стекла затонированы в темно серой. Тут и там виднелись электрические провода, словно вены, питающие люстры, микрофоны и десятки игровых автоматов внутри. Два моста на крыше, соединяющие клуб с со зданиями по другую сторону улицы, были разводными. Напрасная трата денег, типичная для более богатых районов, наверняка это стоило Бьянке Росси целое состояние. Ходили слухи, что после ее прихода к власти, во время бунтов лунного заката, восьмидневной ожесточенной войны между бандами, которая разгорелась 12 лет назад и практически уничтожила Илы, Она жила в постоянном страхе, ожидая нового нападения. Вышибалы ринулись обыскивать Ио. Фортуну не впускали с оружием, но Эдей кивнул им, и двое мужчин отошли в сторону и придержали дверь. Он вел Ио по устланным коврами коридорам. Из игорного зала на первом этаже доносилась фортепианная музыка. Он постучал в неприметную дверь и тут же вошел, не дожидаясь ответа. Кабинет Бьянки Росси был таким же вычурным, как и весь клуб. Стены и потолок покрывало изысканное черное дерево, излишне экстравагантно, учитывая, как быстро его испортит царящая в городе влажность. Посреди комнаты лежал пушистый белый ковер, окруженный массивной мебелью, диван, два кресла, барный стеллаж, заставленный бутылками, письменный стол, украшенный чем-то вроде чешуи левиафана. Позади располагалось вытянутое окно. Восходящее солнце заливало офис темно-красным светом, отчего белокурые волосы Бьянки Росси приобрели огненный оттенок. Королеве мафии Илов было чуть за тридцать. Она была гибкой, словно кошка, шею и руки покрывали бледные пигментные пятна. Люди называли их «поцелуями Эрсы» в честь самой большой луны Аланте. По легенде, эти светящиеся пятна были следами от обломков, упавших с небес в ночь, когда одна луна разделилась на три. Бьянка носила строгие костюмы, специально сшитые так, чтобы подчеркивать талию и длинные ноги. Сегодня на ней был костюм из темно-зеленого бархата, а дополнял образ, повязанный на шее, шелковый галстук лаймового цвета. С тех пор, как Ава начала петь в «Фортуне» год назад, она каждый день возвращалась домой с новой историей о том, какой у нее классный босс, но Ио все же сомневалась в этом. Бьянка Росси сидела на троне, украшенном выбитыми зубами. Королева мафии оторвалась от бумаг и заговорила с сильным ильским акцентом, растягивая каждую гласную. «Ио, ора!» Ио заняла кресло, на которое указала Бьянка, заметив, что Эдей остался у двери. «Зачем я здесь?» — спросила она чуть резче, чем хотела. Лицо Бьянки просияло. Вы мне очень нравитесь, сестры Ора. Прямолинейные, почти грубые, но никогда не переступаете черту. Однажды к твоей сестре приставал клиент. Она когда-нибудь рассказывала эту историю? Я отправила ей на подмогу идея, но он и подойти не успел, а вы уже сломала наглецу нос о стол. Когда я спросила, почему она не дождалась подкрепления. Знаешь, что она ответила? «Мама учила меня не брать пленных! Ты тоже приняла слова матери близко к сердцу, Ио?» Королева мафии Илов словно подлизывалась к ней. Вероятнее всего, так оно и было. «Зачем я здесь, мисс Росси?» Бьянка склонила голову влево. Это движение было наигранное, театральное, и Ио задумалась о том, зачем она это сделала. Чтобы запугать ее? Она не осмелилась натянуть полотно и взглянуть на нити Бьянки. Королева мафии наверняка заметила бы неестественный блеск серебра в глазах Ио. Она вспомнила бы, что Ио — рещица, жестокая и неумолимая. «Терпение — это оружие», — сказала себе Ио. «Терпение всегда окупается». «Мне сообщили, что ты сыщица». Ио выжидательно кивнула. «Не поэтому ее привели сюда в такую рань». «И что прошлой ночью на тебя напал необычный преступник?» это тоже не главная причина к счастью мы не такие бестолковые как городские чиновники покив кубьянке дверь в кабинет распахнулась смотри что эдей поймал для тебя это была та самая старуха дух двое членов банды рыжеволосый парень и темнокожая девушка в облегающем спортивном костюме подтолкнули женщину вперед длинными медными прутьями кабинет мгновенно наполнился Едким запахом гнили. Он исходил от старухи. Она выглядела как оборванка. С плеч свисали лохмотья, промокшие туфли были перепачканы грязью, мокрые волосы прилипли к бледной коже. Взгляд Ио остановился на Эдее. Она осмотрела его с головы до ног. На нем был шерстяной свитер, не тот, в котором она видела его в первый раз. Его ботинки оставляли на темном деревянном полу, едва заметные мокрые следы. Так вот, куда он исчез, Сразу после нападения нырнул за духом, и глаза встретились. Ио покраснела и перевела взгляд на старуху. «Что вы видите, мисс Ора?» — спросила Бьянка. Вблизи, в ослепительном свете утренней зари, губы старухи казались темно-багровыми. Под желтеющими глазами собрались мешки, вены окрасили руки в синий, чешуйки омертвевшей кожи осыпали одежду и волосы. Она выглядела как разлагающийся труп, безжизненное тело, ходячий мертвец. Ио расправила полотно, вопреки всему надея, что ошиблась, что это была всего лишь игра света. Однако старуха по-прежнему сжимала в руке оборванную нить жизни. Держась на расстоянии, Ио обошла ее, чтобы рассмотреть получше. Нить спадала на белый ковер, сворачиваясь у ног духа. Ио сравнила ее со своим набором нитей затем с нитями Бьянки и Эдея. Это определенно была нить жизни, сотканная из того же блестящего серебра, сияние которого затмевало любую другую нить. «Что она такое?» — спросила Бьянка. «Ее нить жизни оборвана», — сказала Ио. «И все же она жива. Я никогда не видела ничего подобного». Бьянка, как ни странно, не усомнилась в ее словах, как Ава. «Думаешь, поэтому она убила того человека? Разрыв нити жизни свел ее с ума?» «Я не знаю», — вертелось у ее в голове. Но это был не тот ответ, которого ждала Бьянка, да и сама она не могла позволить себе так ответить. Причины, мотивы, решения — вот ее конек. Люди платили хорошие деньги за способности ее рационального ума, умение видеть то, что связывает людей, как нити-полотна, так и метафорические нити. Факты были таковы. Труп, оборванная нить жизни, бессмертная убийца. Безумие было лишь одним из возможных объяснений. Но Ио помнила, что тогда в квартире старуха сказала. «Есть преступления, которые нельзя оставлять безнаказанными». Это был мотив, хотя и весьма загадочный. Ио спросила старуху, «За какие преступления ты его наказала?» Дух не ответил. С тех пор, как женщина вошла в кабинет, она не сводила глаз с бьянки, и в ее взгляде читалось то, что можно назвать лишь голодом. Ио встала между старухой и королевой мафии, загородив духу обзор. «Он причинил тебе боль», — предположила Ио. Добрая часть ее сыскного таланта заключалась в том, чтобы выудить правду с помощью сочувствия. «И ты хотела отомстить?» Внимание духа переключилось на Ио, Горлу словно подставили кинжал. «Месть для нечестивых!» — ответила женщина. «Моя цель — справедливость! Я служу ей, а она мне!» Пульс Ио участился. Она заставила себя собраться с мыслями, а затем обратилась ко всем присутствующим. «Были и другие жертвы?» «О, прекрасно! Маленькая сыщица!» Бьянка небрежно сунула руки в карманы. «Несколько дней назад она убила моего человека!» Ей удалось сбежать, но не раньше, чем Эдэй получил ту же информацию, что и ты. Она хотела, чтобы мой человек раскаялся. Но это не была первая сбрендившая убийца, которую мы обнаружили в вылах Первая появилась две недели назад. Та другая, такая же оборванка, как и эта, задушила пограничника прямо на глазах у его семьи. «Наши люди сообщили мне», — сказал Эдэй, — «что она все время повторяла». Ты должен быть наказан за свои преступления. По спине Ио пробежали мурашки. Ее руки были согнуты вот так? Она кивнула на духа, чьи бледные пальцы стискивали нить, невидимую для всех, кроме рожденной Мойрой. В ее внешности было что-то похожее? Кожа? Эдэ кивнул. Ту первую мы нашли мертвой через пять дней. Дурачье! Выплюнула старуха. С жуткой улыбкой она шагнула вперед. Идей и темнокожая девушка тут же уперли медные прутья ей в грудь. Рыжий достал из заднего кармана брюк пистолет. И он никогда не видел револьвер так близко. Он был большой, с деревянной ручкой и длинным дулом. Когда на него упал солнечный свет, металл заблестел ярко-оранжевым светом. — Пусть они увидят твое оружие! — сказали мне. — прошипел дух. — Пусть они увидят, что их ждет! «Я не сумасшедшая, и я не умираю. Я вознеслась!» Старуха хлестнула оборванной нитью, словно плетью. Нить со свистом пронеслась через всю комнату, ахнув, Ио отпрянула, но целью была не она. Все случилось быстро. Нить обвелась вокруг горла Бьянки Росси. Рыжий парень выстрелил из пистолета и попал по старухе. Бьянка упала на колени, вцепившись руками в шею и, хватая воздух ртом, Идей накинулся на духа. Послышались крики и грохот падающей мебели. Ио потянулась к груди. Привычным движением она схватила одну из нитей, заскользила по полу и натянула ее в нескольких дюймах от оборванной нити жизни духа. «Остановись!» — закричала Ио. Бьянка Росси держалась за шею. Ее лицо покраснело. «Остановись!» — повторила предупреждение Ио. Старуха не послушалась. Вместо этого... Она с нечеловеческой силой сбросила с себя Эдея и всколыхнула свою оборванную нить, пустив ее волной. Бьянка встала на четвереньки. Ио понятия не имело, сработает ли это, связывала ли обрезанная нить старуху с жизнью или с каким-либо иным способом существования. Но времени гадать не было. Она полоснула своей нитью, словно лезвием. Обе нити оборвались. В руке Ио вдруг не оказалось ничего, один лишь воздух. Бьянка громко хрипела и корчилась на полу, выпучив глаза. Она попыталась отползти, но ударилась о стол. Тело старухи, больше неудерживаемой обрубком нити, безжизненно рухнуло на белый ковер. Бьянка позвала охрипшим голосом. «Нико!» Рыжий, все еще направлявший пистолет на духа, откликнулся. «Да, босс! Напомни-ка мне правила фортуны!» Бьянка сидела на полу, упершись локтями в колени и тяжело дыша. На шее расцвели синяки, а глаза налились кровью, но все же она держалась, на удивление, стойко. В отличие от Ио. Ее руки тряслись, дыхание сбилось. Она не могла отвести взгляда от кровавого пятна, растрескавшегося по белому ковру. «Закрой глаза, дорогая», — сказала Таис у нее в голове. «Если не можешь на это смотреть, закрой глаза». Ио повиновалась. «Никаких пушек, никаких пиявок, никаких привязанностей». Услышала она ответ Нико. Пиявками вылых называли полицейских. «А почему?» «На них нельзя положиться!» «Куда ты целился, Нико?» «В голову!» «А куда попал?» «Пауза!» «В грудь!» «Чимди стояла всего в метре!» сказала Бьянка, а потом холодно добавила. «Две недели патруля в доках!» Высшее сословие считало Илы худшей частью города но только потому, что они никогда не бывали в доках. Приливные воды поглотили их полностью. Лишь специальные якоря позволяли лодкам удерживаться на поверхности. По утрам туда выбрасывала бог знает каких существ. Вонь стояла невыносимая. «Ты-то как, детка?» — спросила Бьянка. В ответ тишина. «Ой, Бьянка говорит с ней». Ио заставила себя открыть глаза и увидела, что королева мафии разглядывает ее. Чем день Нико и тело старухи исчезли. Дверь была приоткрыта. Эда искатывала весь перепачканный грязью и кровью белый ковер. Ио согнула дрожащие пальцы и сказала, «Я убила ее!» «Разве рещицы не этим занимаются?» Накатившая ярость мгновенно унила дрожь. «Пусть Бьянка катится к черту со своими предрассудками!» Ио уже открыла было рот, чтобы возразить, как вдруг... — раздался спокойный, равнодушный голос Эдея. «По необходимости, а не по выбору». Примерно тоже собиралась сказать и сама Ио, а потом послала Бьянку куда подальше. Эдей оставил свернутый ковер в коридоре и закрыл дверь. «Она уже умирала», — произнес он, не глядя на Ио. «Нику выстрелил в нее». «Но ты спасла жизнь Бьянки, возможно, даже всем нам». «Кто же он такой?» носит кастет, отдает приказы бандитам, вытаскивает окровавленные ковры с таким видом, будто просто убирает посуду со стола. Но его слова о резчицах? Это совсем не похоже на то, что люди обычно думают об инорожденных. Бьянка, все еще сидевшая на полу, вновь заговорила. «Что ж, малышка Ора, пожалуй, решено. Отменяй остальных клиентов. Я нанимаю тебя. Будешь работать на меня и вместе с Эдеем «Раскроешь эти проклятые убийства?» «Я не могу!» «Конечно можешь! Я заплачу двойную цену!» «Дело не в деньгах!» Ио отступила от темного пятна на деревянном полу, пытаясь привести мысли в порядок. «Мои клиенты, обиженные любовники и обеспокоенные родители!» «Я не раскрываю убийства!» Бьянка откинула волосы, на щеках показались пятна, следы поцелуя Эрсы. «Эти женщины используют нити для убийства!» а ты — единственный частный сыщик в Атланте, способный видеть полотно. Так что я считаю тебя самой подходящей кандидатурой на эту работу. Я могу убить одну, могу убить другую, но что-то мне подсказывает, что будут появляться все новые». Ио оглянулась на дверь. Ей нужно принять решение — отказаться и узнать гнев королевы мафии или согласиться и рискнуть своей чертовой жизнью, занявшись охотой на духов. «Я работаю одна». Возможно, это прозвучало жалко, но Ио было все равно. Ее разум наводнила паника, тело дрожало от избытка адреналина. Мысль о том, что Эдей будет отвлекать ее, сбивать с толку, мозолить глаза, пока она гоняется по Аланте за духами-убийцами, была невыносима. Три года она старалась держаться от него подальше и не собиралась это менять. Если ей нужно раскрыть дело, она справится с этим сама. «Больше нет», — ответила Бьянка стальным голосом. «Либо ты сотрудничаешь с Эдеем, либо отправишься искать работу в каком-нибудь другом городе». Угроза — вот с чего начинаются любые партнерские отношения в Иллах. У Ио зачесались руки. Ей бы хотелось схватить нить и срезать всю уверенность Бьянки прямо с ее лица. Если она позволит Бьянке перешагнуть через себя сейчас, то в будущем королева Мафии без колебаний сделает это снова. Его прекрасно знала, для какой работы мафиозные короли и королевы используют рещиц. «Я сделаю это для тебя», — сказала она Бьянке. «Но только это. Никто из твоих приспешников больше никогда не постучится в мою дверь на рассвете». Ио показалось, что плечи Идея, который стоял слева от нее, напряглись. «Это всего лишь еще одно дело», — уговаривала она себя. Она раскроет его, не потеряв благосклонность Бьянке, а затем вернется к обычной жизни с прелюбодеями и игроками. Королева мафии Илов слегка улыбнулась, как будто торг доставлял ей удовольствие. «Договорились. Эй, эдей! Парень кивнул. Старуха все твердила про них. Они сказали то, они сказали это. Бьянка прислонилась головой к столу и задала вопрос, который терзал всех. «Кто, черт возьми, такие эти... они?»